Подготовка к войне и её тайные пружины. Как и все глобальные катаклизмы, вторая мировая война готовилась мировым сионизмом и иудомасонством. В сочетании со своими геополитическими интересами подготовку новой войны Они начали сразу же после завершения Первой мировой войны. Ведь если не льётся кровь, не гремят пушки, нет потрясений кровавых бань, доходы падают. Первой задачей было необходимо срочно реорганизовать мировую финансовую систему таким образом, чтобы она полностью была зависима от банковского капитала мирового сионизма стала ещё более мощной и мобильной к любым геополитическим трансформациям в мире. А центры гео более удалён от территорий, которые готовят для новых потрясений. Такие условия дадут возможность в сжатые сроки подчинить финансово-банковскую систему основных развитых государств интересам мирового сионизма и илудомасонства. Трой задачи была определение нового театра мировой бойни и планирование всего хода необходимой для неё кампании. Третий было найти силы, способные развязать новую кровавую вакханалию. Все три задачи они быстро и успешно решили. Планс Дармам для своей новой финансовой империи была выбрана территория Соединённых Штатов Америки. Там имелась мощная еврейская диаспора, полностью подконтрольная международным сионистским организациям, и широкий слой политической элиты, опутанной самыми мощными в мире иудами и масонскими теเนтами. Эта страна обладала колоссальным потенциалом людским, сырьевым и географическим, так как удалённость от Старого света и других континентов, а также защищённость двумя океанами создавали определённую неуязвимость при любых мировых конфликтах. А это обеспечивало безопасность и их новому финансовому, и политико-идеологическому центру. Ангелия уже стала им тесным Мировой финансовый кризис 29-33-х годов, или, как его еще называли, Великая депрессия, был спланирован, подготовлен и осуществлен в США. Псионистские банкиры поставили США на колени, закрыв в 33-м году все банки. С этого момента они приступили к широким акциям по реализации второй задачи, ибо мир теперь зависел от Уолл-стрит в США. Новым театром мировых потрясений был опять определен старый свет. После Первой мировой войны именно там оставались очаги, в которые, вдохнув новый заряд конфронтационности, можно было легко перевести в войну любого масштаба. Тем более необходимо было наказать Сталина за срыв их планов по СССР и, наконец, прибрать к рукам, сереевые богатства этой страны. И наконец, третья задача была решена методом проб и ошибок. Остановились на Гитлере, и весьма мобильном и организованном немецком народе, как основном двигателе в развязывании Второй мировой войны с конца 20-х годов и до второй половины 30-х. В ряде стран Европы к власти были приведены амбициозные политики, ставшие за короткие сроки диктаторами в своих странах. Франко в Испании, Муссолини в Италии, Пилсудский в Польше, Манарген в Финляндии, Салазар в Португалии, Гитлер в Германии, Антонеску в Румынии. Такое обилие диктаторских режимов Необходимо было для сколачивания различных блоков во имя расширения главной стратегической задачи разгрома Советского Союза. Франко явно не тянул на ключевую роль в готовящейся мировой авантюре, так как не обладал достаточным запасом авантюризма и амбициозности. Да и ресурсы в Испании были не те. Мосалини не смог себя проявить даже в войне с маленькой Абиссинией, так что тоже не годился на роль лидера движущих сил нового апокалипсиса. Остальные фигуры были мелковаты. Только Гитлер ярко выделялся на их фоне и решительностью, и амбициозностью, изложенной в его книге Майн Кампф. Не самым фактором была и значительная еврейская диаспора в Германии, которой отводилась определённая роль в этой комбинации сионистских банкиров, хотя роль весьма трагическая. Но мы ведь уже знаем, что евреи для мирового сионизма являются лишь инструментом для решения их стратегических задач, а моральные соображения сионистов никогда не волновали. Период канона прихода Гитлера к власти, особенно 20-е годы, были обильно сдобрены распространением различных псевдоучений, псевдорелигии и оккультных наук, отвлекая людей от понимания надвигающейся опасности. Это был один из элементов тактической операции сионистов по сметению умов, внесению полного разброда в общественное сознание, которые они всегда применяют для ослабления противодействия своим дальнейшим планам. Всё чётко по планам протоколов сионских мудрецов. Так, например, создатель эзотерии, тайное толкование древнейших религий и разных видов факультизма, Гурджиев Этот армянский еврей умело сочетал демогагическое обалванивание людей с еде растией, расливал малолетних мальчиков своими псевдонаучными теориями, сбивал с толку людей, и его соплеменник еврей Рудольф Штайнер, изобретатель антропософии, оккультная наука, точка отсчёта считающая знания о человеке. А их предтечей В конце XIX века была Полаяврик Блаватская, основательница Теософии, оккультная наука, изучающая взаимосвязь всех мировых религий, прославившаяся не только шарлатанством, но и известным авторитетом в кругах психопатов. В свете этих псевдоучений широко внедрялось распространение различных оккультных теорий. Всё это вело как в прошлые века, только к одному концу новой войне. Эти псевдоучения в конечном счёте формировали и максималистские стремления авторитарных личностей. Так, например, Гитлер через обожание музыки и поэвре Вагнера пришёл к философии Ницше, бывшего другом Вагнера, из которой он черпал философскую основу для фундамента своей идеологии. А Ницше, в свою очередь, нашел и сделал великим английский профессор-еврей Коган, проведя широкую рекламу трудов никому неизвестного преподавателя философии в университете, ибо постулаты Ницше о сверхчеловеке, воле к власти, были очень созвучны с Талмудом. Но философия Ницше в руках Гитлера в конечном итоге обернулась и против евреев тоже в целом же распространение различных псевдоучений для сметения умов давно проверенная практика мирового сионизма на каноне любых глобальных потрясений и войн эпохи Горбачёва и Ельцина это наглядно подтверждают